Глава 148. Вместе с драконом. Часть 1 первая. Эквил и Теодор сели в лодку и направились в сторону алтаря, где полным ходом шел фестиваль. Девушки, исполняющие танец живота, полностью завладели вниманием аудитории, своими откровенными нарядами и провокационными движениями. Над сценой вокруг нее витала легкая дымка от слабой концентрации опиума, а потому поддерживать самосознание в сложившейся ситуации было крайне непросто. Тем не менее, «Все тихо!» Оглядевшись, под подсокол языком Теодор. Все было так, как он и сказал. Проститутки тихо сопровождались под подвыпившими пиратами на окружавший остров лодки, а те, кто перебрал мирно спали на земле. Стоило отметить, что Аквила смотрел на всех этих людей с весьма удовлетворенным выражением лица. Однако, когда она обнаружила, что к ним приближается какая-то лодка, ее брови поползли вверх. Какой идиот посмел преградить ей путь? Аквила подняла свою белую руку с элегантными ногтями, дожидаясь подходящего момента, чтобы наказать человека. «Молодой мастер!» А спустя мгновение к нему в лодку прыгнул, и сам виновник беспокойства. Он держал в руках парные мечи, а окружающие клинки аура, казалось, может разорвать саму тьму. Рэндольф с облегчением вздохнул, увидев Теодора, который куда-то внезапно пропал. В связи с этим наемник порядком напрягся, поскольку его воинские инстинкты предсказывали смертельную опасность. «Ага, это твой спутник, мальчик». Аквилла узнала Рэндальфа и опустила руку. Ее розовые губы казались распустившимися лепестками вишни. Рэндальф в мгновение замер на месте, но благодаря своему натренированному разуму быстро пришел в себя. Пусть внешне она и выглядела красивой женщиной, но... «Черт возьми, яй неровня», почувствовал Рэндальф и его тут же бросило в пот. В отличие от магов, которые далеко не всегда специализировались на сражениях, способность воина определять силу противника была непревзойденной. Его чувство оттачиваемые на протяжении многих десятилетий, прямо-таки кричали, что ему ни за что нельзя сражаться с ней. Тем не менее, Рэндольф не убрал мечи. Он смотрел прямо на Квилла. Женщина же продемонстрировала еще более удивительную реакцию. Она полностью проигнорировала наемника, который был готов в любую секунду броситься в бой. и продолжила спокойно управлять течением, направляя лодку к центру проведения фестиваля. Затем она шагнула на сушу и облизнула губы. Стоп! Одновременно с этим все замерло. Сотни, а может быть даже тысячи людей перестали двигаться. Это был страх дракона. Способность доступна лишь высшей расе, которая позволяла им доминировать над всеми, кто был слабее их. Теодор и Рэндальф обладали достаточным сопротивлением к этому воздействию. Но вот торговцы и пираты не могли перед ним устоять. Однако вскоре после этого... Приближается. Теодор ощутил его присутствие быстрее, чем кто-либо другой. Его собственные чувства уже второй раз и за сегодня забили в колокола. Тревожные ощущения были равны, или даже превышали те, которые он испытал во время внезапной атаки Аквилла. Но самая большая проблема заключалась в том, что это присутствие казалось ему знакомым. «Нет, я чуть-либо помню эти ощущения. Неужели?» Теодор напрягся, пытаясь разобраться в личности злоумышленника. Если его предположение было правильным, возможно, незваный гость прибыл за Аквилла, а не за ним. У него не было доказательств этому, однако, снувшись на столь зловещем предупреждении, это вполне могло оказаться реальностью. Впрочем, так оно и было. С неба что-то упало, образовав с земли огромную яму, И подняв облако пыли, «А вот и ты!» Произнесла Суперби, все так же отвратительный на вид. Увидев ее, ты унапрягся. Опасность просто зашкаливает, надо даже выше, чем в прошлый раз. «Пятая стадия, на этот раз даже не пытайся сражаться с ней!» Услышав его мысли, согласилась Глатани. «Что? Уже?» «Да, не знаю, что Суперби для этого съела, но эта свинья уже разблокировала пятую печать». Гримуар семи грехов, с разблокированной пятой печатью. Она же когда Суперби была всего лишь на четвертой стазе, Теодор был практически полностью беспомощен против нее и выжила лишь благодаря Веронике. А теперь она стала еще сильнее. Тео взблотнул, и он остался на двух стоявших друг напротив друга монстров. Насколько она стала сильнее?» Лата ни не поколебалась, после чего ответила. «Ммм, теперь даже если придет эта женщина по имени Вероника, шансы 50 на 50. Ммм, нет, вероятно, около 40 процентов». «И это только пятая стадия?» Мысленно воскликнул Теодор, едва сумев сохранить на лице маску спокойствия. в Последний раз Теодора пришлось использовать трансмиссию, чтобы позаимствовать силу Альфреда Белонтеса. Но теперь, когда Супербия разблокировала еще одну печать, она могла сражаться с Вероникой на равных? Если Теодор стал в пять раз сильнее по сравнению с прошлым разом, то Супербия в 10. Будучи еще одной частью комплекта «Семи грехов», Глата не ответила так, словно это было естественное. «Конечно, для гримуаров «Семи грехов» разблокировка печати — это процесс возвращения в наше исходное состояние». Если ты достигнешь шестой стадии, полагаясь на стандарты суперби, то сможешь в одиночку бить древнего дракона. Безумие. Все-таки не смог сдержаться и пробормотал Тео. Древние драконы сверхсущества, которых практически не осталось в материальном мире, могли быть побеждены гримуаром, достигшим шестой стадии? Если так, то что же собой представляла седьмая? И какой будет суперби, если сможет достигнуть ее? Тео даже боялся себе представить столь ужасное будущее. Однако Теодору больше не дали спокойно постоять в стороне. «Вот мы и снова встретились, обезьяна Глатани!» в Голове Суперби не нужно было поворачиваться. Глаз появился прямиком на ее спине и устоялся на Теодора. Возможно, она знала с самого начала, что Тео тоже присутствует здесь. Суперби смотрел на Теодора, помахивая в воздухе своими руками-клинками. Словно хотел убить его прямо на месте. «Что? Ты знаешь его?» Затянувшись из трубки, спросила Аквилла, указывая на Супербию. Правительница марии выглядела мягко дружелюбной, но в ее глазах был острый блеск. аквила понимала, что Супербия — непростой противник. «Знаю, наши отношения сложились не самым лучшим образом». Не теряя бдительности, кивнул Тео. «Хм...» «Значит, тебя преследуют, и вот это...» Ответ пришел с другой стороны. Mm -hmm, это мне нет интереса к обезьяне!» Ответила Суперби, глядя на Аквилла голодными глазами. Конечно, лишь Аквилла и Теодор слышали низкочастотный голос, в то время как Рэндальф испытывал неприятные ощущение всякий раз, когда он открывала рот. «Я кое-что спрошу у тебя, молодой морской дракон!» Вновь раздался низкочастотный голос Суперби. «Моя цель является полное завершение. готовы ли ты присоединиться к этой благородной цели и возродиться как абсолютное существо?» Ответ Аквил оказался недвусмысленным. В последнее время стало лаять удивление много собак. Сказав эти резкие слова, совершенно неподходящие ее, красивым губам, Аквилла шагнул вперед. Тело Вероники, которое было на четверть дракона, было похожим на тело пользователя ауры. Тогда насколько сильным был чистокровный дракон? Вопрос, на который у Тео не было ответа, должен был разрешиться прямиком у него на глазах. Это был удар хвостом. Аквилла развернулась боком, и ее молниеносный хвост превратился в самый сильный хлыст на планете. Однако Суперби, поражённая ударом, тоже не была обычным монстром. Пусть половина её тела и была разорвана на части, Суперби использовал этот импульс, чтобы отпрыгнуть назад и моментально преобразоваться в новую форму. ку ху ку -ху, ху значит, ты отказываешься? Ты хочешь сразиться со мной? Спросила ухохочущий Суперби, порядком изумлённая Квила. Суперби хотела бросить вызов морскому дракону. В море? Наш золотой клан, известный как сильнейший среди драконов, предпочел бы не сражаться с Аквилла. В море. И вот Аквилла без колебаний нырнула в море. И спустя несколько мгновений женская тень, которую можно было наблюдать под волнами, сменилась огромной длинной змеей. Я не знаю и даже не предполагаю, что происходит. Но, молодой господин, что ты собираешься делать? Посмотрев на Теодора, спросил Рэндальф. «Не уверен». Тедор посмотрел на тени двух монстров, исчезнувших в море, и мысленно спросил. «Глатани, сможет ли Аквила победить Супербио?» «Это невозможно». Без малейших колебаний ответила Глатани. «Дракону хватило бы сил, если бы Суперби все еще была на четвертой стадии, но после достижения пятой его шансы равны нулю. У морского дракона нет ни единого средства, которое бы позволило ему уничтожить Супербио». Даже если морской дракон сражается в море... Боевая мощь Суперби не зависит от окружающей среды. Думаю, ты это и сам понял после сражения с ней. Безусловно, так все и было. Теодор не мог отрицать этот факт. И замолчал. Способности Суперби позволили мгновенно создать панцирь, сквозь который не могли пробиться магические пули, и который был полностью неизвестен к магии огня пятого круга. В морях и океанах обитало много сильных существ. И бессмертие в Суперби не было той вещью, которую мог преодолеть обычный морской дракон. В конце концов, Теодор был вынужден принять трудное решение. Я иду. Ты серьезно? Голос Рандольфа звучал более жестко, чем обычно. Не знаю, что это за твари такие, но они явно не в нашей весовой категории. Если мы вмешаемся, то помощи от нас будет не больше, чем от креветок, снующих между китами. Ну, я не могу этого отрицать. Пожал плечами Теодор. Но у меня крайне плохие отношения с этим созданием. Если дракон будет побежден, то это существо обязательно придет, чтобы убить меня. Лучше сразиться вместе с драконом и попробовать победить его. Однако, нет, даже если ты выигрыш, то сможешь ли ты доверять этой злобной драконихе? Злобная дракониха все еще дракониха. Возможно, это как-то окупит ее предубеждение. Ты уже принял решение. Это было видно по его лицу. Колебался лишь Рэндальм. Он последовал за Теодором надежде на захватывающее приключение, но он даже не предполагал, что ему придется сражаться с драконом или подобным ему монстром. Зачем ему вступать в бой против того, кого он не мог победить? Разве Рэндальф должен бы рисковать свою жизнь только потому, что Теодор помог ему найти мечи? Пока он колебался, Теодор произнес. «Капитан Рэндальф, благодарю тебя за всю твою помощь». «Что?» «Ты мне абсолютно ничего не должен, так что на этом все». «Ты и так сделал достаточно много, за что я тебе очень признателен!» Сказав эти прощальные слова, Тедор побежал в сторону Аквилла. Он прыгал по лодкам, используя их в качестве ступенек, используя магию скорения и физического усиления. Тео вскоре исчез из виду. Рэндальф молча смотрел в его направлении. После того, как Аквилла нырнула под воду, влияние страха дракона постепенно начало рассеиваться, и люди стали приходить в себя. хе <смех> хе получил урок от кого-то, кто был моложе его. «Знал ты о колебаниях Рэндальфа или нет? Он поступил достаточно красиво». «Черт, твою ж мать, полная жопа!» Мы рыгулся Рэндольф, чем немало удивил окружавших его людей. Его раненая гордость, разочарование в самом себе, обеспокоенность за Теодора и страх перед драконом с неизвестным монстром перемешались во что-то совершенно непонятное. Рэндальф схватил свои два пальчиона, И побежал по лодкам. как это минуты ранее сделал Теодор. «Эй, мерзавец, ты чё творишь?» Раздалось позади него. Однако Рэндальф больше ни на кого не обращал внимания. Он направлялся к самому опасному полю боя в своей жизни. Черт, вот ведь угораздило. Ясное небо покрылось черными тучами, а над спокойной морской гладью задули сильные ветра. Сегодняшняя битва явно не обещала закончиться мирно. И мечник по своей собственной воле ринулся, прямиком навстречу, кипящим волнам.